Мое внимание было настолько поглощено поединком, что я даже не понял, что должно было произойти, пока не увидел все своими глазами. Издав боевой клич, неизвестно откуда появился Ганелон, обхватил Бенедикта и прижал его руку со шпагой к боку. Даже если бы я действительно хотел этого, я все равно не имел бы возможности убить Бенедикта. Он действовал слишком молниеносно, а Ганелон не имел никакого представления о силе моего брата. В мгновение ока Бенедикт отклонился вправо, так что Ганелон оказался между нами, а затем, действуя правой рукой, как дубинкой, ударил Ганелона в висок. Затем он освободил левую руку, схватил Ганелона за пояс, оторвал его от земли и бросил в меня. Когда я отступил в сторону, он быстро поднял свою шпагу и двинулся на меня. Я едва успел бросить взгляд на Гонолона и увидел, что он упал в десяти шагах от меня сзади. Я парировал все удары и продолжал свое отступление. В моем запасе оставалась лишь одна маленькая хитрость, и меня печалило, что если она не удастся... В «Вамбере никогда не будет сидеть законный король». Всегда немного труднее фехтовать с левшой, хорошо владеющим шпагой, и это тоже было не в мою пользу. Но мне надо было немного поэкспериментировать. Мне надо было кое-что уяснить для себя, даже если тут был и риск. Я сделал большой шаг назад, на мгновение оказавшись вне пределов его шпаги, затем наклонился вперед и атаковал. Это был до тонкости рассчитанный маневр, и произвел я его очень быстро. Одним неожиданным результатом, причем я уверен, что тут на моей стороне был просто счастливый случай, было то, что я пробил его защиту, хотя и не попал туда, куда целился. На какое-то мгновение Грейс Вандер как бы взметнулся над его шпагой, отражающий удар, и слегка скользнул по его левому уху. Это слегка остановило его на несколько секунд, но не больше. Если это на что-нибудь и повлияло, так это только на то, что заставило его еще больше усилить защиту. Я продолжал развивать атаку, но к нему было уже не подступиться. Это была всего лишь пустяковая царапина, но кровь стекала с мочки его уха и падала на плечо. Мне даже не стоило смотреть на этот порез, чтобы зря не рассеивать внимание. Затем я сделал то, чего опасался, но не мог не попробовать. Я чуть-чуть открылся на долю секунды, зная, что он немедленно нанесет мне прямой удар в сердце. Он не замедлил это сделать, и я смог отпарировать лишь в самый последний момент. Мне до сих пор не хочется вспоминать, как близко от смерти я тогда был. Затем я продолжал отступление, выбираясь из деревьев. Парируя и отступая, я прошел мимо того места, где лежал Ганелон. Я отошел назад футов на пятнадцать, только защищаясь, не проводя ни одной атаки и делая вид, что ничего другого не могу придумать. Затем я дал Бенедикту еще одну возможность для атаки, открывшись точно так же, как и в первый раз. Он вновь кинулся на меня, и я вновь остановил его в самую последнюю секунду. После этого он принялся наступать на меня с удвоенной силой, тесня меня к самому краю дороги. Там я остановился, твердо упершись ногами в землю, меняя свое положение так, чтобы оказаться в том месте, где я смог бы выполнить свой замысел. Мне придется сдерживать его атаки еще несколько мгновений, чтобы он встал. Это были самые неприятные для меня мгновения, но я бился яростно и готовился к задуманному. Затем я снова открылся. Я знал, что все опять повторится сначала, и поэтому приготовился. В самую последнюю секунду я чуть-чуть ударил его по шпаге, отбивая ее в сторону, и вместо того, чтобы отступить назад, просто прыгнул, оказавшись на черной дороге, и тут же вытянул свою шпагу на всю длину рукоятки, чтобы он не прыгнул за мной. Тогда он сделал то, на что я надеялся. Он небрежно отбил мою шпагу и продолжал наступать обычным шагом, когда я вновь принял оборонительную позицию, заставив его тем самым ступить на полянку черной травы, через которую я перепрыгнул. Сначала я даже не осмеливался глядеть вниз. Я просто стоял на месте и делал все возможное, чтобы не отступить ни на шаг, давая Флоре время поработать на меня. Это заняло всего несколько секунд. Бенедикт понял, что тут что-то не так, когда попытался передвинуть ноги при своей следующей атаке. Я увидел, как на его лице появилось сначала изумление, потом напряжение, тогда я понял, что мой план сработал. Трава вцепилась в него мертвой хваткой. Правда, я сильно сомневался, что трава смогла бы долго держать его, поэтому я начал действовать немедленно. Я отбежал вправо за пределы действия его шпаги, пробежал вперед и перепрыгнул через траву, очутившись снова вне черной дороги. Он попытался повернуться, но трава уже обвела его ноги до самых колен. Бенедикт покачнулся, но сохранил равновесие, правда, с трудом. Я подошел к нему с правой стороны. Один быстрый выпад, и он был бы трупом, но сейчас в этом не было никакой необходимости. Бенедикт наполовину повернулся и, глядя на меня, попытался угрожать мне шпагой. Постепенно он начал высвобождать свою левую ногу, голова его была повернута, он внимательно наблюдал за моими движениями. Я отошел чуть правее, и когда он снова попытался неуклюже отразить мой удар, я ударил его сзади по шее плоскостью лезвия Грейсвандера. Это оглушило его. Я смог подойти поближе и ударить его по почкам левой рукой. Он слегка согнулся, и я блокировал его руку со шпагой, снова ударив по основанию шеи, на этот раз кулаком ударив сильно. Он упал, потеряв сознание, и я вытащил шпагу из его руки и отбросил ее в сторону. Кровь из мочки его левого уха продолжала течь, создавая впечатление какой-то экзотической серьги. Я отложил Грейс Вандер в сторону, схватил Бенедикта под мышки и вытащил его с черной дороги. Трава сопротивлялась изо всех сил, но я напряг свои мускулы, и в результате она уступила. В это время ганалон уже поднялся на ноги. Хромая, он подошел ко мне и остановился, глядя на Бенедикта. Затем он удивленно произнес. — Ну и воин. Что мы с ним сделаем? Я поднял Бенедикта на руки и выпрямился, ответив. Сейчас я отнесу его к фургону. Будь любезен, подбери, пожалуйста, наши шпаги. Это не составит мне труда. Я пошел по дороге, а Бенедикт так и остался без сознания, что было очень хорошо, потому что мне вовсе не хотелось бить его еще раз, если этого можно избежать. Я положил его у основания старого дерева, неподалеку от фургона. Когда пришел Генелон, я вложил наши шпаги в ножны И попросил его отвязать веревки, которыми были привязаны наши коробки. Пока он занимался этим, я обыскал Бенедикта и нашел то, что мне было нужно. Затем я привязал его к дереву, в то время как Ганелон занялся уходом за его лошадью. Мы привязали ее к ближайшему кусту, куда я повесил также шпагу Бенедикта. Затем я уселся на козлы нашего фургона, к которому подошел Ганелон. Вы так и собираетесь оставить его здесь? Сейчас — да. Мы поехали вперед по дороге. Назад я не оглядывался, и Генелон не утерпел. Он все еще так и не пошевелился. Еще никто не мог вот так запросто схватить меня и бросить да еще одной рукой. Именно поэтому я и приказал тебе ждать у фургона, — а не драться с ним, если я окажусь побежденным. — А что будет с ним? — Я позабочусь, чтобы ему поскорее оказали помощь. — Тогда с ним будет все в порядке? — Надеюсь. — Это хорошо. Мы продолжали движение вперед и проехали две мили, когда я остановил лошадей. Я соскочил на землю и буркнул. — Не волнуйся, что бы ни случилось. Сейчас я постараюсь устроить помощь Бенедикту. Я сошел с дороги и остановился в тени деревьев. Затем вынул колоду, найденную мною у Бенедикта. Я выбрал Жерара и вытащил его карту из колоды. Остальные я положил обратно в деревянный ящичек, обитый изнутри шелком с инкрустацией слоновой кости на крышке, где Бенедикт их держал. Я держал перед собой карту Жерара и смотрел на нее. Через некоторое время она стала теплой, живой и, казалось, зашевелилась. Я почувствовал Жерара. Он находился в Амбере. Жерар шел по одной из улиц, которую я узнал. Он был очень похож на меня, только помассивнее и потяжелее. Я заметил, что он все еще отпускал бороду. Жерар резко остановился и уставился на меня. — Корвин? — Да, Жерар, ты отлично выглядишь. — Но твои глаза. — Ты видишь? — Да, я вижу. — Где ты? — Иди ко мне и узнаешь. — Я не уверен, что смогу, Корвин. Его взгляд потемнел. — Именно сейчас я чрезвычайно занят. Речь идет о Бенедикте. Ты единственный, кому я могу довериться, чтобы помочь ему. Бенедикт? Он что, попал в беду? Частично. Тогда почему он сам меня не вызвал? Этого он не может сделать, он связан. Почему? Кем? послушай, это слишком долгая и запутанная история, чтобы я начал сейчас рассказывать. Поверь мне, он нуждается в твоей помощи, причем немедленно. Жерар в задумчивости пожевал губами. — А ты не можешь помочь ему сам? — Абсолютно исключено. — А ты думаешь, что я смогу? — Я в этом уверен. Он чуть высвободил шпагу из ножен. — Мне бы не хотелось думать, что это какая-то хитрость, Корвин. Уверяю тебя, что это не хитрость. У меня было достаточно времени для обдумывания, так что если бы я захотел тебя обмануть, я придумал бы что-нибудь куда более убедительное. Жерар тяжело вздохнул и кивнул головой. Ладно, я иду. Он постоял несколько мгновений, потом сделал шаг вперед. Он остановился передо мной и, вытянув руку, хлопнул меня по плечу и улыбнулся. — Корвин! — Я рад, что к тебе возвратилось зрение. — Я тоже, — промолвил я и отвернулся. — А кто это в фургоне? — Друг. Его имя Ганелон. — А где Бенедикт? Что с ним случилось? — Он там, — я махнул рукой, — примерно в двух милях по дороге. Он привязан к дереву, но лошадь его стреножена рядом. Тогда почему ты здесь? Я убегаю. От кого? От Бенедикта. Это ведь я связал его. Не понимаю. Жерар приподнял брови. Между нами произошло какое-то недоразумение. Я не смог объясниться, и у нас был поединок. Я связал его, и он в бессознательном состоянии. Я. Не мог освободить его, потому что он тут же напал бы на меня снова. Прежде чем он освободится сам, с ним может случиться всякое, поэтому я и позвал тебя. Пожалуйста, пойди к нему, освободи и отведи домой. Понятно. Но, может быть, ты теперь расскажешь мне, что же произошло? Я и сам ничего не понимаю. Он назвал меня убийцей». Я даю тебе честное слово, что за все время, пока я гостил в Авалоне, я не убил ни одной живой души. Пожалуйста, передай ему эти слова. У меня нет никаких причин врать тебе, и я клянусь, что это правда. Есть одно обстоятельство, которое могло вывести его из себя. Если он упомянет об этом, передай ему, что он вполне может положиться на объяснение дары. А что она может ему объяснить? Если он сам заведет этот разговор, ты все узнаешь. Если нет, забудь, о чем я тебе сейчас говорил. Ты говоришь, Дара? Да. Запомню. Ладно, я сделаю то, что ты просил. А теперь, может, расскажешь мне, как тебе удалось бежать из Амбера? Чисто академический интерес? Улыбнулся я Жерару. Или ты думаешь, что тебе в один прекрасный день не помешает вспомнить этот способ? «Я думаю, — он усмехнулся, — что такую информацию всегда нужно знать на всякий случай. Мне очень жаль, дорогой брат, но мир еще не подготовлен к такому знанию. Если бы я кому-нибудь и сказал об этом, то именно тебе. Но ведь тебе это не может принести никакой пользы, в то время как секрет может еще сослужить мне пользу в будущем». Другими словами, — у тебя есть личный путь с помощью которого ты можешь появляться и исчезать из амбера каковы твои планы корвин а как ты сам думаешь ответ конечно напрашивается сам собой но честно говоря я в растерянности интересно почему жерар показал мне на кусок черной дороги который был отлично виден с того места где мы находились вот это Теперь дорога доходит уже до подножия Колвера. На ней появляется самая разнообразная гадость и нападает на Амбер. Мы защищаемся и пока побеждаем, но атаки становятся все настойчивее, нападения все чаще, так что сейчас не время для исполнения твоих планов, Корвин. Или наоборот, самое время. Проронил я. Может, лично для тебя, но не для Амбера. А как справляется Эрик с существующим положением? — Нормально. Как я тебе уже сказал, мы всегда побеждаем. Я имею в виду не отражение, а так. Как он представляет себе всю проблему в целом? Как намерен с ней справиться? В свое время я сам отправился по черной дороге и прошел по ней довольно приличное расстояние. И? — Я не смог дойти до конца. Ты ведь знаешь, что чем дальше от Амбер, тем отражение становится все сложнее и непонятнее. Ты согласен со мной? Возражать не буду. Так что мозг уже не в состоянии ничего предпринять, и ты постепенно сходишь с ума. Я это знаю. И где-то в самом конце пути находится царство хаоса. Дорога направляется туда. Орвин. Я убежден в этом и могу спорить с кем угодно и на что угодно, что я прав. Тогда это именно то, чего я особенно опасался. Положение незавидное. Вот почему, независимо от того, склонюсь ли я на твою сторону или нет, я не рекомендую тебе совершать какие-нибудь поступки сейчас. В первую очередь мы обязаны думать о благополучии и безопасности Амбера. Это наше родовое гнездо, и кто еще его защитит от всякой мрази? Понятно. Значит, пока что нам не о чем с тобой больше разговаривать, Жерар. Ну а как же все-таки насчет твоих будущих планов относительно Амбера, Корвин? Раз ты все равно не знаешь, какими они были, не имеет смысла говорить тебе, что я их не меняю. Но я скажу тебе правду. Я их... Не меняю. Я даже не знаю, пожелать ли тебе удачи в твоих делах и начинаниях, но я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Я счастлив, что к тебе возвратилось зрение. Он крепко и по-братски сжал мою руку. А теперь, пожалуй, мне лучше направиться на помощь к Бенедикту. Насколько я понял, ничего серьезного с ним не произошло. По моей вине нет. Я просто несколько раз хорошенько вмазал ему по шее. Сожалею, но мне пришлось это сделать. Иначе он мог бы сделать из меня отличный мясной фарш. И что обидно, я так бы и не узнал, за что. Не забудь передать Бенедикту то, о чем я тебя просил. И помоги ему добраться обратно до Авалона. Попробую. Тогда до свидания, Жерар. До свидания, Корвин я был рад видеть тебя. Жерар повернулся и направился по дороге. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду, а затем продолжил свой нелегкий путь в Антверпен.